смотритель. Автор Тере Рауш. Мама с утра принесла пакет мандаринов, шоколадных конфет в пёстрых обёртках, несколько книжек. Сделали для неё исключение и пустили. Зашла она в палату Румяна, на меховой шапке снег не успел растаять. Потрепала Рому по волосам, расцеловала, вручила пакеты и побежала на работу. В больнице лежать совсем не весело. Холодно, хлоркой пахнет, санитарки ругаются, еда ужасная. Ещё и праздники, возможно, придётся тут встретить. Благо медсёстры обещали, что будет ёлка, будут сладкие подарки, будет даже Дед Мороз». За окном белым-бело. В один из сугробов дворник воткнул потрёпанную ёлку, кое-как украсил её синими шурой и стеклянными игрушками. Дворник Сан Саныч был старым, не выпускал сигарету изо рта и гонял бездомных собак своей метлой. Ворчливый, злой дед в засаленной дублёнке. Ромка любил собак и не любил людей, которые их прогоняют. Не от хорошей жизни они побираются возле магазинов и везде, где бывают люди. Бродят в стуже, поджимая замёрзшие хвосты, ищут тепла и миску с едой. Но и дворника Ромка мог понять. Внучка его тоже в больнице лежала. В соседней палате. Временно перевели из другого отделения. Тощая девчушка с лысой головой, похожая на яйцо. Приходила к Ромке и остальным ребятам. Прижимала к груди потасканного тигра, у которого один глаз уже отвалился. Из дырочки в боку игрушки торчала набивка. Садилась на кровать, болтала ногами. Шалтай-болтай её и прозвали. Настя рассказывала про своих родителей, которых никогда в своей жизни не видела, и знала их, в общем-то, только по историям угрюмого Сан Саныча. Говорила, что раз они разбились, то, наверное, были очень хрупкими. А на прошлой неделе умерла во сне. Ромка слышал, как плачет сестринской практикантка, И видел, как она потом зашивала тигра, чтобы дворнику передать. Видел, как Сансаныч сидит в коридоре, на скамейке, съёжившись, вцепившись пальцами в тигра. Глаза его были пустыми. Ни единой слезинки не пустил. Только сидел и смотрел перед собой. Ромка знал, что никого у него не осталось. Ромка знал, что Настя... Умрет. Мальчишка свесил ноги с кровати, нашарил тапочки, обулся. Посидел так немного, посмотрел на своих соседей по палате. Павлуша читал, детдомовский, почти не говорил, только таращился на всех. Глаза у него огромные, карие, с пушистыми ресницами, точно коровье, под правым шрам от ожога. Павлуша как-то рассказал, что кто-то из старших ему бычком ткнул в лицо, вот и остался след. Ромка не жалел ему книжек и просил маму принести побольше угощений, а Павлуша и рад. Как-то рассказал, что хочет перечитать все-все книги на свете. «Прям уж всех?» – хмыкнул тогда Тагир. Высоченный, смуглый, с копной смоляных волос. Павлуша просто кивнул. «Поверь мне, есть такие книги, которые лучше бы никогда не написались». Тагир был старше ромкий Павлуши и, вероятно, знал толк в книгах. Тагиру скука смертная, ведь с мелюзгой особо не поговоришь. Что с ними обсуждать?» Ребят его возраста на этаже не было. Он от безысходности сначала пытался научить Павлушу играть в шахматы, не вышло. Павлуша быстро потерял интерес к игре. А потом доска и фигурки куда-то подевались. С Ромкой вообще старался не разговаривать долго. Считал его очень странным. И вот почему. На этаже, в самом конце коридора, была палата, куда никого не клали. Пустовала практически всегда. И Ромка, которому после операции нужно прогуливаться, а не лежать всё время в постели, бродил туда-сюда, с любопытством заглядывая в каждую палату. Вот девчонки друг другу косы плетут, вот ребята раскрасками занимаются. Кто-то у окна стоит, родителей высматривает». Хочет домой поскорее попасть. Дошёл до последней палаты, а там пусто. Кровати заправлены, тишина. Ромка смелел, оглянулся на сестринский пост, увлечены беседой. Подошёл поближе, открыл дверь нараспашку. «Чего надо?» – звонкий голос заставил замереть на пороге. «Кто тут?» – «Ромка никого не видел». «Я тут!» Ромка, который сначала испугался, теперь с любопытством оглядывался по сторонам. Всё ещё никого. «А ты кто?» Ответа не последовало. Зато кровать у окна прогнулась так, будто на неё кто-то сел. Ромка выпучил глаза от страха и дал дёру обратно до своей палаты. Тагир увидел его ошарашенный взгляд, спросил, что случилось. «В последней палате привидения!» — выпалил скороговоркой Рома, сев к нему на кровать. «На глупости!» — Тагир покачал головой. Павлуша отложил книгу, прислушался. «Точно тебе говорю, привидений не бывает!» — Тагир сознанием дела поднял вверх указательный палец. «Как не бывает и другой хрени! Пошли, покажу!» Тагир вздохнул, но двинулся следом за Ромкой, который вцепился в рукав его пижамы и потащил в коридор. Павлуша побрёл следом, держась на расстоянии. Если вдруг Тагир ошибся и привидение всё же существует, то лучше перестраховаться. Конечно, никого в палате не оказалось, как и не слышно было того голоса. Тагир разочарованно смотрел выкрашенные краской стены, задержал взгляд на побеленном потолке, на окне с потрескавшимся подоконником. «Дуришь ты нас, Роман!» — Тагир покачал головой и направился обратно. Павлуша пожал плечами и двинулся за старшим товарищем. Ромке той ночью Не спалось. Ему точно не показалось. В палате темно, только полоска приглушённого света из коридора расчерчивала на надрайный доблеско пол надвое. Ромка встал, дошёл до туалетов. Медсестры на посту нет. От туалетов до последней палаты рукой подать. Стараясь не шуметь, ромко пересёк коридор, открыл дверь и... Обомлел. Ему захотелось заорать, но не получилось. Крик застрял в горле. Выдавился тихим писком. На одной из кроватей сидел натуральный чёрт. С копытами, шерстяными ногами, хвостом с кисточкой и рогами. «Самыми настоящими!» Глаза чёрта сверкнули жёлтым, и он вперился жутким взглядом в Ромку. Тот на негнущихся ногах попятился назад, уперся спиной в холодную стену, почти сполз по ней, а потом опомнился и рванул к себе, забрался под одеяло. До самого утра казалось, что слышит стук копыт. Никак его разыскивают. Такой же звук ему мерещился после сказок дедули, когда Ромка приезжал погостить на лето. Его дедуля был совершенно другим, не похожим на Сан Саныча. Светлый, добродушный. Он-то ромкий рассказывал про чертей и всякую другую нечистую, что бок о бок с людьми живёт, не всегда увидишь. Только краем глаза можно заметить, шевеление хвоста или вот стук копыт услышать. Дедуля в прошлом году умер. Дом в деревне продали вместе с мебелью и всеми книжками». Уж как Ромка упрашивал забрать хотя бы сборник сказок, да родители не поддавались на уговоры. «Чёрт видел мам!» – затараторил Ромка, когда мама пришла навестить его на следующий день. Тагир навострил уши, прислушался к беседе. Павлуша только делал вид, что читает. Какого чёрта? Мама не поняла, нахмурилась, и между бровей у неё появился неприглядный залом. С хвостом, с копытами. Мама растерянно смотрела на своего ребёнка и, вероятно, не понимала, где она свернула не туда в этой жизни. У сына всегда было живое воображение, от чего приходилось несладко. Стадию бабаек они давно переросли, теперь, видимо, пришёл черёд чертей. «Хм, «А где видел?» – вздохнула женщина. Ромка с запина стал вещать про последнюю палату. Мама раздосадованно потрепала мальчишку по рыжим кудрям, снова вздохнула. А потом перевела тему, начала рассказывать, что дома без него грустно. Машка, белая вертлявая собачка с лисиной мордочкой соскучилась. Ребята в школе и во дворе спрашивают, когда же Рома выпишут. Ромка недовольно поджал губы. Не поверила. Когда мама ушла, Тагир подобрался поближе, сел в изножья Ромкиной кровати, спросил. «Прямо с копытами?» «Угу», — буркнул Рома. Тагир покатился со смеху. «Чего ты ржёшь?» — ощерился Ромка. «Да мы бы его тогда всем этажом слышали!» Тагир вытирал, выступившие от смеха слёзы. «Копытами погреметь — это тебе не в тапочках прогуливаться!» Днём в последней палате снова никого не оказалось. Да и голоса не было. Тогда Ромка набрался храбрости и пошёл туда ночью. Чёрт был на месте. «М -м, «Опять ты?» – спросил чёрт. Рожа у него страшенная, конечно. Ромка таких только в книжках видел. Чувствуя, как коленки затряслись, ромко сделал шаг назад, а потом собрал волю в кулак и шагнул в палату. Раз чёрт его сразу не сожрал, то вряд ли он питается послеоперационными детьми. С шахматами возится. «Э, «Давно ли в больницах черти водятся?» – брякнул Ромка и прикусил язык. «А ну-ка сейчас эта образина ему голову снесёт». «Так и не чёрт я вовсе». «Врёшь, зачем мне врать?» «Так черти все врут». «Я же не чёрт, говорю тебе». «Это же шахматы Тагира», — ахнул Ромка, забыв про страх и сделав несколько шагов по направлению к существу. «Э, они ему больше не понадобятся», — махнул когтистой рукой чёрт. «Что значит «не понадобится? Чёрт вздохнул, дёрнул хвостом. но не будет он в них больше играть». «Почему?» «Так исторически сложилось», — уклончиво ответил Чёрт. «Умеешь?» — Ромка кивнул. Глаза Чёрта блеснули азартом. «Сыграешь со мной? На мандарины, которые тебе мама приносит?» «Откуда ты знаешь, что она мне приносит?» «Много чего знаю. Откуда так исторически сложилось?» Повторил чёрт и жестом пригласил составить ему компанию. Чёрт мухлевал. Иначе и быть не могло. Потому что Ромка за первую же партию проиграл мандарин. «Обманщик, обманщик, обманщик!» И насчёт того, что ни чёрт, тоже обманул. Кто по своей собственной воле решится так выглядеть? Э утром принесёшь», — лениво протянул чёрт. «Давай ещё раз. Ставлю весь пакет», — выпалил Ромка. «Проиграешь же!» — чёрт явно удивился такому рвению. «А если выиграю, то тогда ты мне что?» — чёрт задумался. «Что хочешь, что можешь». Чёрт заскрипел зубами, почесал мех над копытами. «Могу сказать, кто уйдёт следующим?» Как так изумился Ромка. Чёрт развёл руками. Так Ромка и узнал, что скоро умрёт Настя. Ромка почти каждую ночь бегал играть в шахматы. Проиграл все конфеты мандарины. Но пару раз чёрт ему рассказывал, чья кровать опустеет следующей. Тагир посмеивался, говорил, что Ромка придумал себе воображаемого друга. Ну, хоть какое-то развлечение. «Слушай», — спросил Ромка у чёрта, вытаскивая из кармана пижамы последнюю конфету. «А почему в самом начале ты сказал, что Тагиру больше не нужны шахматы?» Чёрт ничего не ответил, только принялся расставлять фигурки на доске. «Он всегда играл за белых. Наверняка чёрт ест всех, отчего Ромке стало жутко и дурно». «Неужели следующим умрёт Тагир?» — ахнул Ромка. Чёрт снова промолчал, сосредоточенно глядя на пешек. «Ты ещё не выиграл, чтобы я тебе такое рассказал!» Ромке стало грустно. От болтовни Тагира иногда трещала голова, но ему вовсе не хотелось, чтобы сосед по палате умирал. «Почему они вообще умирают?» – пробормотал Ромка. «У них же ничего серьёзного». «Такое случается», – чёрт сделал первый ход. «Я тоже умру?» «Когда-нибудь обязательно», – пообещал чёрт. Ромка совсем паник. Ему не хотелось умирать. «А как же Машка? Кто её будет выгуливать тогда?» Ромка затасковал по одноклассникам, даже по учителям немного. «Как ты тут вообще очутился?» – полушепотом спросил Ромка. «Меня кое-кто позвал, а уходить потом оказалось незачем. Вот так и задержался». Чёрт повернул голову как оно, и в тусклом свете фонаря, заглядывающего в палату, Рома вдруг рассмотрел, что на нём маска не настоящий пятачок, не настоящий мех. "Сними маску", попросил Ромка. "А чёрт обомлел?" ещё тихо проворчал он. Ромка проиграл конфету и решил, что хватит на сегодня шахмат. Он попрощался с Чёртом, побрёл к себе в палату. «Крики и надрывный плач!» Застыл на полпути. Медсёстры переполошились. С противоположного конца коридора торопился доктор. Ромко дошёл до палаты. Увидел, как все они склоняются над Тагиром. Подушка в крови, нос и рот Тагира в крови. Павлуша плакал на своей кровати. Его била мелкая дрожь. «Ты где был?» — сердито спросила одна из медсестер у Ромки, когда Тагира забрали и начали убирать постельное белье. В туалет ходил. Ромка был белый, как мел. Он видел, что у двери в отделении стоит кто-то очень похожий на Тагира и держит за руку высокую темную фигуру. Тагира увезли в реанимацию, но Ромка знал, что он уже ушёл. Мама принесла ещё мандаринов и конфет, книжки не стала тащить. Столкнулась в коридоре с родителями Тагира, вошла в палату к Ромке помрачневше. Села рядом, крепко обняла. «Машка, тебя заждалась уже», – пробормотала она, шмыгая носом. Ромка знал, что она заплакала. Пара горячих слёз попала ему на щёки. Давным-давно, когда ещё Ромки не было на свете, была его старшая сестра. Она умерла в этой же больнице. После операции начались осложнения, долго мучилась, металась в бреду и звала кого-то, кто сможет всё закончить. Мама редко говорила о сестре, да и Ромка особо не расспрашивал. Знал, что больно. Выстраданный первый ребёнок, ненаглядная красавица. «Не хочу тут Новый год встречать», – пожаловался Ромка. Хотелось со всеми сесть за стол. Папа обещал с вахты успеть приехать перед праздниками. «Ух, думаю, что тебя выпишут», – голос мамы зазвучал бодрее и увереннее. Наверное, успела пообщаться с лечащим врачом. Ромка радовался. Шов заживал прекрасно, ничего не беспокоило. «Скорее бы, скорее бы домой». Ромка еле дождался вечера, чтобы схватить несколько мандаринок и улизнуть в последнюю палату. Он выждал, пока медсёстры уйдут перекусить, вышел в коридор, очень осторожно, чтобы не разбудить Павлушу. Проходил мимо одной из палат и увидел, что возле кровати Аньки, которая плела косы лучше всех из девчонок, сидит Ромка сгорбленная старушка. Они разговаривали в полголоса, и Аньке на лицо светилось от радости. Старушка погладила её по голове, затем Анька выбралась из-под одеяла, и они вышли из палаты. Рома спрятался за угол, чтобы его не заметили, осторожно выглянул. Старушка Вела Аньку к выходу из отделения. Ромка заглянул в палату. Анька лежала в постели. Бледная, даже синюшная. Мальчишка набрал воздуха в легкие и заверещал, что есть сил. «Помогите!» Медсестры сбежались на крик, отпихнули Ромку в сторону, вызвали врача. Аньку тоже увезли в реанимацию. Мальчишку же отвели в сестринскую, чтобы провести воспитательную беседу. Мол, по ночам шататься не надо, мешаешься и вообще спать должен, восстанавливаться после операции. Ну я же... я же робко пытался возразить ромко, не поднимая глаз на старшую медсестру. «А, за Аню спасибо, но шататься прекращай», — покачала она головой. «Иди спать!» Едва он вышел из сестринской, как столкнулся нос к носу со старушкой, которая тут же превратилась в знакомого Ромке-чёрта. Он оказался умерен очень высоким, макушкой почти упирался в потолок. Ты всё-таки их убиваешь, обречённо сказал Ромко, с трудом сдерживая, чтобы не заплакать. Теперь за мной пришёл. Чёрт вздохнул и снял свою маску. Молодое лицо, всё в оспинах, жёлтые глаза с вертикальными зрачками. «Пойдём, пообщаемся», — чёрт пригласил Ромку прогуляться по коридору. Мальчишка боязно оглянулся на пост медсестёр, но чёрт его заверил, что они не обратят на его отсутствие никакого внимания. «Давай мы договоримся», — произнёс чёрт, немного помолчав. «Если кто-то уходит, то он уходит. Не нужно этому мешать». Ну, Аня, тагир, прекратить. Чёрт не дал договорить до конца. Они бы выздоровели. Чёрт устало улыбнулся, сел на корточки, так чтобы их лица оказались на одном уровне. Иногда случается такое, что люди уходят. Не надо этого пугаться. Ты ни чёрт, значит, разочарованно протянул ромка. Создание перед ним покачало головой. «Ты... смерть», – прошептал Ромка. «Я смотрите! существо слегка улыбнулось. «Ты был похож на старуху?» – ромко вспомнил про мандарины в кармане, вытащил один. «Я выгляжу так, как будет лучше всего для умирающего». Последние минуты каждый хочет видеть кого-то очень близкого, но точно не меня настоящего. Рога и копыта напугают сильно. «Получается, я не умру? Ведь я вижу тебя настоящего, да?» Смотритель вздёрнул брови. «Нет, ты меня так видишь, потому что по деду скучаешь». Мальчишка вдруг почувствовал, как горлу подступает комок. Вспомнилось лето, вспомнилось, как по вечерам дед ему читал. «Аня умрёт?» – спросил Ромка. Снова кивок. «Она уйдёт до рассвета». Ромка закусил губу. «Куда они уходят?» «Туда, где им будет хорошо». Тагир ушёл к бабушке, которая встретит его пирогами и сладким чаем. Аня уйдёт к старшей сестре, которая встретит её вместе с котами и мандаринами. «Старшая сестра? Слушай, смотрите...» ромко тяжело вздохнула. у меня ведь тоже когда-то была сестра». «Я знаю», — отозвался смотритель. «Теперь иди спать, тебя скоро домой возвращаться». Ромка не сдержал улыбки. «Всё же вернусь, так точно». Ромка дошёл до своей палаты, а смотритель остался сидеть в коридоре. Он помахал мальчишке когтистой рукой. Рома юркнул под одеяло, обхватил подушку. «Ром!» Позвал его тихий голос. Мальчишка встрепенулся, поднял голову. Павлуша не спал. Он сидел на своей кровати. Испуганно смотрел на соседа по палате. «Что? Кто-то ещё ушёл?» Рома выбрался из-под одеяла, тоже сел. «Пока нет. Аню в реанимацию забрали». «Я слышал, как ты кричал». Павлуша заплакал. Ромка сел рядом с ним, обхватил его за плечи. «Тихо, тихо, ты чего?» Павлуша не успокаивался, уткнулся носом в плечо соседа. «Тебе нечего бояться, — сказал Рома. — У тебя же вообще дело к выписке идет!» Павлуша тогда заморгал чаще. и до Ромки дошло!» Возможно, он настолько привык к ребятам из отделения, к Тагиру и самому Роме, что для него возвращение в детдом было страшнее, чем умереть. Рома плохо представлял, как живется воспитанником детдомов, но никогда бы в жизни не подумал, что кто-то может вот так вот горестно плакать, тихонечко, мелко дрожа». «Наверное, точно не слишком хорошо». Ромка уложил Павлушу спать, накрыл его одеялом и сидел, пока тот не засопел. Рома посмотрел на небо. До рассвета ещё далеко. Надел тапочки, дошёл до последней палаты. «Смотритель!» – шёпотом позвал он, открывая дверь – Существо сидело на своём привычном месте, снова в маске. «Я же велел спать идти. Кто тебя позвал? И почему ты не ушёл потом?» Смотритель прикрыл глаза. «Одна девочка. Рыжие кудри, такие же буйные, как твои». Ромко почувствовал, как руки затряслись. Я и пришёл. А зачем остался? Смотритель обвёл взглядом палату. А зачем уходить? Здесь почти каждый день кто-то хочет уйти. Так ведь всем больно. Все бы умерли уже, Ромко хмыкнул. «Я не говорил», — начал чёрт, но на полусловие его перебили. «Всё-таки ты смерть, а не просто Смотритель», — выдал Ромка, стараясь вытереть выступившие слёзы рукавом так, чтобы Смотритель не заметил. Чёрт усмехнулся. «Как тебе угодно будет». «Повлушу не забирай только», — попросил Ромка шёпотом. «Соседа твоего?» «Угу». Смотритель устремил взгляд куда-то за спину мальчишки. Тот обернулся и увидел Павлушу. Босиком пришлёпал. «Нам пора!» Смотритель хлопнул себя по коленке и встал. Павлуша улыбался, да так радостно, что у Ромки сердце замерло. «Вы чего? Куда это вам пора?» Ромка не знал, кем соседу по палате виделся чёрт, но глаза детдомовского горели таким счастьем, что Ромка растерялся. В палату он пришёл к убранной постели детдомовца. Получил нагоняя от медсестры, улёгся на свою кровать, свернулся к клубочкам и заплакал. На следующий день Ромку осмотрели и сказали собирать вещи. Его выписывают. Пока Ромка упаковывал в рюкзак все книжки, зубную щётку и остальное, привезли ёлку и принялись устанавливать её недалеко от поста, там, где коридор расширялся, где расставили скамейки для посетителей. Когда мама приехала за Ромкой, и они брели к выходу из отделения, Ромка обернулся, чтобы посмотреть на огни на ёлке, И увидела, что на одну из веток повесили украшения в виде чёрта. В блёстках весь, зато про пятачок не забыли. Ромке показалось, что из-под маминого пальто выглядывает хвост с кисточкой. Ромка открыл глаза. Голова чугунная, во рту пересохла. Над ним склонился молодой врач. Лицо в оспинах, глаза карие с жёлтыми крапинками. «Пришли в себя, юноша! Славно, славно!» — сказал врач. Голос Ромке показался уж очень знакомым. Ромка захотел сесть... «Да только тело не особо слушалось. Не так быстро!» Врач говорил что-то ещё. Мальчишка видел, что помимо него в палате есть и другие врачи, и медсёстры. Слышал обрывки фраз про то, что теперь всё будет замечательно, шов заживёт, и до новогодних праздников мальчишка обязательно окажется дома». «Я вас знаю», – прохрепел Ромка, обращаясь к врачу. Тот потрепал мальчишку по волосам и вышел из палаты, оставив его на другой персонал. Мало-помалу мальчишка оклемался. Он увидел, что в палате находится не один. У окна на соседней койке посапывал сосед и был ещё один. На другой кровати. В палату зашла девочка с лысой головой. В руках она держала игрушечного тигра. Девочка села на Ромкину кровать и начала болтать ногами. «Жолтай, болтай!» – просипела ромко, повернув к ней голову. «Меня все тут так называют. А вообще я Настя!» – девочка улыбнулась. На игрушке пуговичные глаза, бока зашиты, как попало. Главное, чтобы набивка не вываливалась. Сансаныч обрадуется, что ты жива», — Ромка приподнялся на локте. Павлуша спал, спал и Тагир. У Тагира под носом запеклись капли крови. «Откуда ты знаешь моего дедушку?» — округлила глаза Настя. «Так он тут дворник же!» — Ромка посмотрел на тумбочку у своей кровати. Пакет мандаринов, конфеты в пёстрых обёртках. «Деда помер недавно», — Настя покачала головой. «Я хочу ему этого тигра нести, когда меня выпишут». За окном темнело. Начинались приёмные часы. К Тагиру пришла бабушка, принесла ему пирогов и термос с чаем. На тумбочке шахматная доска. К Павлуша никто не пришёл, он детдомовский. Ромка подумал подарить ему все свои книжки. На пороге палаты появилась мама И высокая девушка с копной рыжих кудрей. «Надя!» – всхлипнул Ромка и разревелся. Мама бросилась его успокаивать, обнимать и целовать. А Надя села в изножье, начала поглаживать брата по коленкам. Шрам от операции было видно даже на шее. «Ты чего ревешь-то?» – спросила сестра, пощекотав Ромку. Тот засмеялся, повернув голову. Врач со спинами на лице заглянул в палату, чтобы проверить Павлушу. Ромке подмигнул. Когда у Ромки получилось встать и дойти до туалета самостоятельно, он вдруг обнаружил, что его палата последняя по коридору. У сестринского поста елка. Ромка побрел к ней. Двери в другие палаты были открыты. Вот кто-то читает, а вот Анька лучше всех заплетает девчонкам косы. Автор Тьерия Рауша Озвучил Валерий Равковский, голос Некрофоса, Варгард. Для меня большая честь иметь возможность озвучить произведение данного автора и познакомить наших зрителей с его рассказами. Однако не каждому рассказу Тьерея суждено побывать в озвучке. И именно поэтому советую заглянуть к автору в гости на его уютный телеграм-канал. Ссылку на него оставил в закреплённом комментарии. Ну а пока давайте все вместе напишем по одному комментарию об этой истории и поблагодарим автора за подаренную возможность его озвучить. Что ж, увидимся в комментах. И с Новым годом, хорошие!